Глава третья Город отвратно влиял на него. С самого утра, с самого утра, все портило ему настроение, угнетало и злило. Его злило, что он проспал, и поэтому самое утро практически оказалось самым полднем. Его нервировало отсутствие Йнофер, которая ушла еще до того, как он проснулся. Вероятно, торопилось, потому что.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 давали в Визиме, кальфе и Ватвейре. Если б поинтересовались его мнением, он сказал бы, что цена слишком мала. Но его мнение не интересовались. — Добро, — сказал Цикада, — воет, как мне ведомо, ждет тебя. Можешь идти, но меч, дружок, оставь. Мне тут, понимаешь, платят за то, чтобы я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 — Я знаю, что сплетни о тебе преувеличены. Хотелось бы, чтобы ты как-нибудь попросил меч у меня. Увидел бы ответ. — Эй, цикада! — крикнул Войд. Пропусти его. — Идите сюда живо, господин Геральт. — Здрасте, здрасте. — Уйдите, господа купцы, оставьте нас вдвоем.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 А после того, что Цикада когда-то сделал составленником очередного наместника, меня уже никто не пытается согнать с должности, и я теперь самый старый войд, самого старого, уж и не помню, которого по счету режима. Ну, мы тут болтаем, а хрен упал, как любила говорить моя первая жена, да будет ей земля прахом, в смысле пухом.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 Допустим, аптекаря. И откуда бы вы тогда брали мазь от шанкра? Сто. Сто мора Куча денег. Не знаю, дал бы я столько за девятиголовую гидру. Восемьдесят пять. Сто. Гербальд. Учтите, хоть это и не была девятиголовая гидра, никто из местных не исключая славного цикады, не сумел управиться с Ригером, Потому как никто из местных не привык копаться в дерьме и отбросах. Мое последнее слово — девяносто. Сто. Девяносто пять, чтоб тебя демоны и дьяволы согласен. Ну, Гербальд широко улыбнулся, с этим покончено.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 Все они одинаковые и выводятся сами из себя из гнилой соломы. А улитки вылупляются из мокрых листьев, — вставил секретарь перегрибок, все еще занятый складыванием монет в столбики. «Ну, — Каждый это знает, — согласился Геральт, дружелюбно улыбаясь. — Нет улитов и улитиц, Есть только листья, а кто думает иначе, тот ошибается.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 — Плохо думаете, Войт? Неужто? — Ты приехал с черной ворожейкой? Как там ее? — Забыл. Э -э, — Гуновер вроде бы. Э — -э, Под осетром остановился. Говорят, в одном с ней номере. — А что? — А то, что она всякий раз как заворачивает в аэт Гинвель, так быстро не выезжает. А бывать-то она у нас уже бывала... Перегрибок улыбнулся широко, щербато и многозначительно. Гербальд по-прежнему глядел в глаза Геральту. Без улыбки, Геральд усмехнулся, как только мог, наипоскутнейший. Вообще-то я ничего не знаю. Войд отвел глаза и покрутил каблуком землю. И мне до этого столько же дела, как до дерьма собачева. Но чародей истрет.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 Да вон тот, белый, высокий, что торчит промеж складом и цехгаузом, словно, чтобы долго не думать, свечка в жопе. Но сейчас ты его там не застанешь. Истрит э, недавно, недалеко от южного вала, что-то выкопал в земле и теперь роет кругом точно крот. И людей у меня согнал на эти раскопки». «Пошел я, спрашиваю вежливо, чего, мол, метр, копаешься в яме, словно дитя малое? Люди же смеяться начинают. Что там в этой земле есть?» А он поглядел на меня, как на голика, какого, и говорит, «История человечества, ответы на вопросы, на вопросы, что было, и на вопросы, что будет». Хрен, что там было, я ему. Целина, кусты и упыри, пока города не построили. А что будет зависеть от того, кого в Риквирелине наместником поставят? Опять какого-нибудь полуэльфа паршивого? А в земле нет никакой истории. Ничего там нет, разве что червяки, если кому для рыбалки надо. Думаешь, он послушался? Ха, куда там, копает дальше.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 то кто бы из нас дошел до ее конца вопрос думается мне стоит того чтобы поспорить чего ты цепляешься цикады ищешь ссоры чего тебе надо не ни -ни -ни ничего просто интересно сколь правды в том что люди болтают молвы ведьмаки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 — Дым! — усмехнулся Цикада. — Дым в глаза, ведьмак! Ничего больше! — Ну, до встречи! Как знать, может, в какой-нибудь улочке? — Как знать!